17.4. Финансовое регулирование. Рыночная экономика невозможна без денежного посредования движения товарных ценностей. Организатором же денежного обращения может выступать только государство. Вот почему в широком смысле финансы всегда представляют государственно организованную систему денежных отношений в обществе. Уже одна эта функция объективно придает государству, Роль регулятора рыночной экономики. Действительно, размеры банкнотной, наличной и депозитной, чековой, безналичной денежной миссии и степень ее обеспеченности реальными активами оказывают непосредственное воздействие на динамику рыночных процессов, определяя величину, платежеспособного спроса, масштаб цен, предложения, скорость оборота денежной единицы и ее валютный курс. Однако понятие «финансы» имеет и более узкий смысл, означает совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении государства, государственный бюджет, образование и использование которой есть главный инструмент финансового регулирования государством рыночной экономики. Основным источником государственных доходов, в результате которых и образуется государственный бюджет, являются налоги, а также предпринимательская деятельность самого государства – Доходы от госпредприятий, сдача объектов госсобственности в аренду, продажа лицензии и права на концессию, таможенные пошлины, эмиссии и продажа государственных ценных бумаг. Страница 253. Хотя размеры государственных доходов постоянно растут, величина государственных расходов растет еще быстрее. Эта диспропорция объясняется основными направлениями использования государственного бюджета в современном обществе. Субсидии, дотации и кредиты частному бизнесу, что позволяет направлять предпринимательскую активность в социально значимые сферы рыночной экономики, а также оказывать поддержку частным предприятиям, попадающим в кризисную ситуацию, средства на санацию. Финансирование сфер образования, здравоохранения, социального страхования и социального обеспечения стратегические инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, на оборону, поддержку экспорта, охрану окружающей среды, государственное потребление, государственные закупки товаров и услуг, стимулирующие прирост дополнительного спроса. Понятно, что размеры затрат по каждому из названных направлений способны оказать ощутимое влияние на деятельность рыночных субъектов в соответствующих сферах экономики. В настоящее время государство обладает широким набором эффективных финансовых регуляторов налоги, инвестиции, дотации, кредиты, ставки учетного процента, льготы для производящих, приоритетную социальную продукцию, регулирование цен, финансирование крупных научно-технических программ, государственное предпринимательство первое Налоги. История налогов насчитывает более 5000 лет, в течение которых из архаичных жертвоприношений они превратились сначала в принудительные повинности, а затем обрели современный вид – обязательные государственные сборы. Именно справедливость и рациональность налогообложения придают рыночной экономике цивилизованный характер. Современная налоговая система стремится реализовать следующие принципы – обязательность и всеобщность налогообложений физических и юридических лиц. Сочетание прямого и косвенного налогообложения. Стабильность и динамика налоговой ставки в зависимости от сферы занятости и уровня доходов налогоплательщиков. Страница 254. Неотвратимость административной и финансовой ответственности налогоплательщиков за сокрытие доходов, объектов, подлежащих налогообложению. Осуществление каждого из названных принципов на практике представляет сложную проблему. Налоги делятся на две большие группы – налоги с населения и налоги с корпорацией. Мировая тенденция, соотношения между ними состоят в уменьшении первых и в возрастании вторых. Главная форма прямого налогообложения населения – подоходный налог, которому присущи значительные колебания налоговой ставки от 10 до 50%, а также льготы для определенных социальных категорий. Подоходные налоги уплачиваются как по месту работы, так и на основе личных налоговых деклараций. Объектом налога на корпорацию долгое время была только ее прибыль, но сегодня этот налог распространяется также на части издержек производства и обращения фирмы. Постоянно возрастающую долю налоговых поступлений в бюджет составляют косвенные налоги, акцизы, налоги на предметы потребления, таможенные, пошлины, принимающие форму надбавок к ценам на товары и услуги. Разновидностью налогов являются обязательные платежи, определяемые спецификой объекта налогообложения: налоги на недвижимость, на земельную собственность, на наследство, штрафы за загрязнение окружающей среды, за нарушение антимонопольного законодательства и так далее. Маневрируя ставками налога и налоговыми льготами, государство может существенно регулировать предпринимательскую деятельность. Второе инвестиции. В результате сбора налогов государство Распоряжается крупными денежными средствами, что позволяет ему проводить самостоятельную инвестиционную политику, воздействуя тем самым на поведение частных инвесторов. Государственные инвестиции и заказы создают гарантированный рынок, обеспечивая стабильную реализацию продукции фирмам, получающим госзаказы и их партнерам. Цель государственной инвестиционной политики – структурная перестройка экономики и регулирование темпов экономического роста. Здесь государство применяет следующие методы. Выделение бюджетных ассигнований на финансирование целевых инвестиционных программ, изменение налоговых ставок на инвестируемую прибыль, маневрирование уровнем и условиями процента на государственный кредит. Страница 255. Третья. Дотации – денежные суммы, выделяемая из государственного бюджета для преодоления отраслевых кризисов. Обычные дотации предоставляются предприятиям, чья продукция имеет важное социальное и народно-хозяйственное значение, но чрезмерная затрата, на которую делают производство нерентабельным. За счет дотации государство поддерживает и относительно низкие цены на отдельные товары. Дотации – необходимый элемент государственных расходов, который не должен, однако, в рыночной экономике превращаться в универсальное средство решения экономических проблем. 4. Учетные ставки. Разница между номиналом ценных бумаг и размером их досрочной оплаты называется учетная ставка. Назначая ее, Центральный банк регулирует активность коммерческих банков, а тем самым и предпринимательскую активность. 5. Регулирование цен. Государство вправе установить предельные цены на продукцию предприятий, монополистов, а также на базовые для данной страны производственные ресурсы. На социально значимые товары массового спроса устанавливаются предельные уровни розничных цен или надбавок к ним, а также рентабельность производящих их предприятий.